Глава 60. Их провели в небольшую, похожую на бункер, комнату, где моряки только что играли в карты. Несколько минут спустя Нора услышала отрывистый голос генерала, и дверь перед ним распахнулась. МакГург вошел внутрь в сопровождении полудюжины солдат. Лейтенант Вудбридж переступила порог последней. Как всегда, она сохраняла железное самообладание. Генерал сразу нашел взглядом командира. «Вот те самые шпионы, о которых я вам говорил», – громко объявил он. «Я их забираю». «Погодите», – вмешалась Кори. «Генерал занимается противоправной деятельностью. Я агент ФБР, служу в штаб-квартире в Альбукерке. Можете позвонить и проверить. Я специальный агент Карина Свенсон». Командир снова посмотрел на нее с неприкрытым недоверием. «И неудивительно», Все трое были грязными, в рваной мокрой одежде, в волосах у них запутались веточки, лица были покрыты кровоточащими ссадинами и царапинами. «Позвоните в штаб-квартиру», — не унималась Кори. «Молчать», — перебил ее командир. Обращаясь к генералу, он холодно произнес. «Наш главный старшина взял этих лазутчиков под арест. За них отвечаем мы, флот». Только в этот момент Нора поняла, насколько гениальной была идея Скипа добиться, чтобы их арестовали. «Я здесь командир», — возразил МакГург, — «приказываю передать шпионов нам». «Генерал, при всем уважении, на этой станции командир я, и решение принимать мне. Будьте добры, объясните, в чем дело». Генерал с явным трудом взял себя в руки. «Командир, мы преследовали этих лазутчиков, они шпионы». «И в чью же пользу они шпионят?» «Пока не разобрались. Скорее всего, они работают на правительство какого-нибудь иностранного государства. Хотят саботировать наши ядерные разработки». «Мы не шпионы», — закричала Кори. «Генерал вместе с этими людьми намерен незаконно присвоить себе испанские сокровища, спрятанные в руднике на Мокингберт-Бьют». Генерал шагнул вперед. «Хватит!» — рявкнул он. «И долго нам еще выслушивать этот бред?» «Сокровища?» Удивленно переспросил командир. Именно, оживилось Кори. Генерал искал их много лет. В процессе расследования мы выяснили, где спрятан клад, а потом МакГург заставил нас привести его к сокровищнице. Его солдаты прямо сейчас выносят из пещеры все ценности, и... Генерал ударил ее по губам. «Сказано тебе, закрой рот!» Он повернулся к командиру. «Если другие доводы на вас не действуют, взываю к вашему благоразумию». «ФБР? Испанский клад? Неужели непонятно, что перед нами в лучшем случае хулиганы, а в худшем – шпионы?» Сделав глубокий вдох, МакГург продолжил более спокойным голосом. «А теперь, командир, будьте так любезны, передайте их мне. Инцидент произошел на нашей территории, это проблема армии. К тому же вам потом нелегко будет объяснить, почему вы ослушались моего прямого приказа». Командир, неодобрительно нахмурившийся, когда генерал ударил кори, медлил с ответом. Наконец он обратился к главному старшине. «Ну хорошо, передайте арестованных генералу». «Нет», — завопил скип и завертелся на месте, пытаясь засунуть скованные наручниками руки в карман. «У него оружие!» — выкрикнул кто-то. Но Скип уже успел запустить одну руку в карман и внезапно извлек оттуда целую пригоршню разноцветных переливающихся камней. Они со звоном упали и раскатились по полу вместе с несколькими золотыми дублонами. Повисла звенящая тишина. Все они сводили глаз с золота и драгоценных камней. эта часть клада», — пояснил Скип, — «я прихватил немного». Пауза затянулась. Наконец, командир прокашлялся. «Это что такое, генерал МакГорг?» — спросил он, указывая на сверкающую россыпь на полу. Генерал побелел как полотно, но когда он заговорил, его голос звучал ровно. «Понятия не имею, что это за фокусы». Командир подал знак главному старшине. «Отставить выполнение приказа». Он достал мобильный телефон. «Что вы делаете?» – спросил МакГург. Командир невозмутимо ответил. «Набираю экстренный номер для связи с ФБР. Узнаю, служит ли у них специальный агент Карина Свенсон». «Конечно, служит. Эта самозванка выдает себя за нее». Командир набрал номер. «Я вас под трибунал отдам, командир». МакГург повернулся к своим людям. «Приказываю вам взять арестованных под стражу». Но солдаты медлили а тем временем, ничуть не утративший самообладание командир, вкратце объяснил по телефону ситуацию, потом долго слушал, поблагодарил собеседника и убрал мобильник обратно в карман. «Да, специальный агент Карина Свенсон действительно ведет дело, связанное с базой «Уайтсэнс», и, судя по описанию внешности этой молодой женщины, перед нами именно она». «Я же говорил, шпионка подготовилась основательно». «Может так, а может и нет», тихо произнес командир. «Однако факт остается фактом. Ее задержали на базе флота. Я принял решение, пока не передавать вам арестованных. Если желаете их забрать, существует стандартная процедура, и вам это прекрасно известно. Необходимо оформить соответствующие документы». Генерал выхватил пистолет. «Ах ты, сукин сын, документы, говоришь? Не отдашь арестованных сам, заберу силой». Он повернулся к своим людям. «Оружие на изготовку!» Солдаты подчинились. В ответ двое моряков тоже вытащили пистолеты и загородили собой командира. «Генерал, вы отдаете себе отчет в своих действиях?» спросил тот. Рука, в которой Магург держал пистолет, задрожала. «Убрать оружие!» приказал своим людям командир. Те послушно опустили пистолеты, однако атмосфера в комнате оставалась накаленной. Командир набрал полную грудь воздуха, «Мы, то есть флот, намерены установить личности этих людей. После этого мы примем решение о следующих шагах, не экспромтом, а в соответствии с установленным протоколом». Рука генерала затряслась еще сильнее. Дула ходила из стороны в сторону. Лейтенант удбридж до этого державшая на прицеле командира радиостанции, внезапно развернулась и нацелила пистолет на генерала. «Сэр, опустите оружие», — приказала она. Продолжая целиться в генерала, она обратилась к командиру. «Ваше расследование подтвердит, что эти люди те, за кого себя выдают. Испанские сокровища существуют, и люди генерала вывозят их прямо сейчас. Приказами и угрозами он заставил нас участвовать в этом деле». Генерал потрясенно уставился на свою помощницу. «Что? Ах ты предательница! Вероломная сучка!» «Мы все были вынуждены плясать под дудку генерала», — продолжила Вудбридж, затем обратилась к солдатам. «Но теперь с этим покончено. Опустите оружие, джентльмены!» Солдаты подчинились. «Вы тоже генерал?» — прибавила Вудбридж. Нора поразилась спокойствию, с каким эта женщина отдавала распоряжение. Однако вместо того, чтобы убрать пистолет, генерал попятился к открытой двери, зажатое в дрожащей руке оружие, по-прежнему было нацелено на командира. Добравшись до двери, генерал выскочил наружу и скрылся в ночи. «Пусть бежит», — сказал командир. Какое-то время все молчали. Наконец командир произнес. «Лейтенант Вудбридж, свяжитесь с заместителем командира базы Уайтсенс, объясните ситуацию и велите своим людям, чтобы перестали разграблять...» Он широким жестом указал на пол, где по-прежнему сверкали золото и драгоценные камни. «А заодно распорядитесь, чтобы отозвали эти проклятые дроны. Кружат и кружат над головой». «Есть, сэр». Она направилась к выходу. Нора проводила ее взглядом. То, что поначалу выглядело безумием, оказалось очень ловким ходом. Лейтенант в мгновение ока преобразилась из услужливой тени генерала в добропорядочную военнослужащую. Командир посмотрел на Кори. «Вы... вы правда агент ФБР?» «Что значит «правда»?» Сердито бросила Кори. «Вы слышали, что сказала лейтенант Вудбридж? Немедленно снимите с нас наручники, я позвоню своему начальнику».